Чит поглядел на женщин, улыбнулся и встал на пороге шатра. Он поднял кость, оставшуюся после обеда, и кинул ее. Раздался чуть слышный стук. За ее плечами возникла громадная фигура в серебристых доспехах. Терл втянул в себя воздух, в то же время безо всяких усилий натягивая арбалет. «Кажется, нет никого, ни вампиров, ни гулов. что Читакумишат». Ты что-нибудь видишь? Чувствуешь какой-нибудь запах? Нет. Терл был в состоянии полной боевой готовности, несмотря на то, что спал всего несколько мгновений назад. Он покинул шатер, и охранник из травяных великанов последовал за ним. — Похоже, что я поняла все не так, — проговорила Спаш. — Но почему... — Красные, — шепотом ответила Валаверджилин. И издавна они были врагами травяных великанов, а сейчас совсем рядом. Вот почему Терл не снял доспехи и притворялся, что спит. Утром мертвых тел не осталось совсем, за исключением тех, что лежали на простынях. Похоже, гулы приняли слова Велавирджилин всерьез. Чейчин спросил, не обращаясь никому конкретно, «Где нам выпустить хакарха?» Кориак поглядела на Монако и ответила. — Поблизости от никошенной травы, только дайте мне сначала повестить своих. — Валаверджелин, твои люди тоже пойдут охотиться? — Думаю, что нет, но спрошу. Она переговорила с остальными. Желающих не оказалось. Машинные люди мясо ели, однако мясо хищника, как правило, имело неприятный привкус. Правда, Кей предположил. — Нас сочтут трусами, если кто-нибудь из нас не отправится на охоту. — Порасспрашивай, — посоветовал ему валаверджилин Судя по виду, это опасный зверь. Чем больше ты знаешь, тем реже оказываешься убитым. Кэй никогда не слышал этой пословицы. Посмеявшись, он сказал. — Значит, лучше, чтобы этого не случилось ни разу. — Вот именно. Валаверджилин проспала всю охоту полдень она проснулась, чтобы поесть вместе со всеми. По вкусу мясо Хакарха напомнило ей кошачье. У Кевера Бримеса оказалась глубокая рана на руке. Вала Верджилин забинтовал ее полотенцем, смоченным в горючем. Мертвых оставалось немного, но их зловоние заполнило шатер, и наступающая ночь обещала стать мучительной. Гулы обязательно серьезно отнесутся к ее словам. Тела, которые мы охраняем от хищников, повелители ночи заберут в последнюю очередь. Сегодня. Глава четвертая. Ночные люди. Когда тень почти полностью закрыла солнце, Валверджелин обнаружила, что глинары и краснокожие пастухи собрались вокруг костра. Глинари ели и предложили ей присоединиться к трапезе. Красные же сели свою добычу сразу, как только она была приготовлена. Начавшийся мелкий дождь шипел на углях. Участники переговоров удалились в шатер, Валаверджилин, чеакоммешшаты и сапаншейи от машинных людей, трое краснокожих и четверо глинеров. Она Кринхуки и вандерхехер, Тл и женщина, которую Велавержели не знала, уже были внутри. Вместо увядшей травы на полу лежало свежее. Терл заговорил, и его мощный голос пресек все разговоры. — Позвольте представить вас, участнику переговоров с нашей стороны, у которой есть для нас известие. — Вас стало очень грациозно для такой огромной женщины. — Два дня назад мы с парумом пешком отправились к Звездному краю, — заговорила она. Парум вернулся с присутствующими здесь краснокожими пастухами, людьми джинджера Фера, а я с краснокожим воином пешком отправилась переговорить с людьми грязной реки. Они не могут примкнуть к нам здесь, зато могут рассказать о наших бедах ночным людям. — Им грозят те же бедствия, что и нам, — заметила Кориак. вас села и обратилась к красным. — Решатра вы заниматься не можете. — А сексом? — Сейчас не мое время, — Чопорна ответила Варзия. Анакрин и Чейчин заулыбались. У Тегера был сердитый вид. Многие расы гоминидов были моногамными, признавая только одного сексуального партнера, за исключением Ришатра, разумеется. Тегер и Варвиа, должно быть, были супругами. Терл добавил. — Я должен быть в доспехах. — Неизвестно, кто может к нам наведаться. — Жаль, можно было бы устроить развлечение, — Спаш тревожно спросила. — Вы слышите музыку? На пение вампиров это не похоже. Музыка была очень тихой, но становилась все громче. Звуки духового, струнного и ударных инструментов приближались к верхней границе диапазона слышимости в алла Она чувствовала, как поднялись волоски на шее и вдоль позвоночника. Террелл снял шлем и вышел из шатра, сжимая арбалет, направленный в небо. Чит и Сайлок встали снаружи по обе стороны дверей, держа оружие наготове. В шатре повисло тревожное ожидание. Крошечный Сайлок вернулся назад. С его приходом в шатер проник новый запах. Запах падали и мокрого меха. За ним следовали два высоких гоминида, а после них вошел громадный терл. — У нас гости! — зычно провозгласил он. Свет арки едва просачивался сквозь облака. Только внимательно приглядевшись, можно было различать некоторые детали. Гостей было двое — мужчина и женщина. Почти всюду их покрывали прямые черные волосы, блестящие от дождя. В широко раскрытых, улыбающихся ртах сверкали большие зубы. На них не было ничего, кроме сумок на ремнях. Огромные руки оказались пустыми. Вполне возможно, что никто, кроме Валверджелин, никогда не видел ни одного гула. Некоторые из присутствующих не смогли сдержать неприязненной реакции. Чит, отвернувшись, остался стоять в дверях на страже. Спаш вскочила на ноги. Она явно с трудом сохраняла самообладание. Сайлок, Тегер и Чейчин стояли широко раскрытыми глазами и ртами, сжавшись от отвращения. Нужно было срочно что-то сделать. Она встала и поклонилась. «Добро пожаловать. Я Вала Вирджилин из машинных людей. Мы ждем здесь, чтобы попросить у вас помощи». Это анакрины варве из краснокожих пастухов, перелаки-маноки из глинеров, читакомишат из апаншетей и из машинных людей. Она называла всех поочередно по мере того, как к ним, по ее мнению, возвращалось присутствие духа. Мужчина Гоу не стал ждать, пока она кончит представлять всех. — Мы знаем все ваши племена. — Я... Он произнес что-то с придыханием. Губы его не смыкались до конца. В остальном же он пользовался торговым диалектом совершенно свободно. Но вы можете называть меня орфистом, по типу инструмента, на котором я играю. Мою жену зовут... Снова придыхание и свист, напомнившее музыку, что звучало снаружи. Горющая труба. Как вы занимаетесь решатра? Тегер стоял, сжавшись. Но, услышав вопрос, мгновенно оказался рядом со своей женой и заявил, «Мы не можем». У женщины Гула невольно вырвался смешок. «Мы знаем», — сказал Орфис, «не волнуйтесь». Терл обратился прямо к горюющей трубе. «Они находятся под моей защитой. Если вы обещаете нам безопасность, я сниму доспехи. После этого причиной для вашего беспокойства останется только мой рост». Все четверо глинаров выстроились в ряд, изо всех сил вытягиваясь вверх. — Наш народ занимается решатра, — проговорила Кориак. Валавирджилин нестерпимо захотелось домой. Туда, где она кормила бы мужа и детей, а о любви приключениям на время можно было бы и забыть. Да слишком поздно. В нашей империи решатра связывает всех между собой — сообщила валаверджилин повелителем ночи да согласился афист империю строителей городов скрепляла ришатра Вашу укрепляет горючее